И теперь каждую секунду все внутри Райленда сжималось от страха. Вдруг этот ад, центр отдыха, повторится. Кто-то задаст ему вопрос о пироподах или Роне Дон Дерево, кто-то потребует ответа, куда делись три дня его жизни, или прикажут, чтобы он начертил схему устройства, о котором он никогда не слышал. Но все обошлось, вопросы были стандартными. Практически каждый такой вопрос ему уже не раз задавали прежде, и, быть может, по сотне раз, и каждый ответ был давно записан на барабанах памяти планирующей машины, но допрос продолжался. Время наблюдали в слепящем свете, они же фотографировали при инфракрасном освещении, что для Райленда было равносильно полной темноте. Раз за разом брали различные анализы, целые залпы инъекций сначала стимулировали, потом успокаивали его, а один раз погрузили в короткий сон. Бог знает, какие аноды проверяли в этот момент мускульное напряжение внутренних органов. Наконец все кончилось. Он облачился в новые хрустящие алые брюки и куртку и был снова выставлен в серый бетонный коридор, где его ждала Вера. В губах ее застыла лакированная улыбка, в глазах лучилось удовольствие. «Ты прошел все благополучно», — пропела она. «Я знала, что ты справишься. Теперь ты полноправный член группы». Она шла рядом с ним щебеча. «Теперь я покажу тебе твою комнату. Очень симпатичная комната, Стив». А потом, о, потом у нас ещё много дел. Тебе понравится наше общее столовое. У тебя будут замечательные условия для работы, всё превосходно. И это справедливо, верно ведь? От тебя так многого ждут и от всей группы тоже, правда? Ты должна оправдать доверие. Такова работа, сообща. Наводила его по коридорам центра примерно час и не умолкала ни на минуту. Она привела его в местную столовую, чтобы перекусить. Больше там никого не было, они опоздали к обеду из-за проверки в сером треугольнике. Пища была обыкновенным рационом для служащих особого профиля разряда А. Примерно то же самое, что и в лагере повышенной безопасности, хотя в ней было поменьше калорий. Но приятно было посидеть и покурить после еды. Еще она показала ему его жилище. Комната оказалась довольно удобной, кровать была неожиданно мягкой, книжный шкаф был уже полон, об этом уж я позаботится майор Чаттаради. Для справ, башников и таблиц отвели просторный ящик, было отделение для личных вещей, которых у него давно уже не водилось. Какая прелесть, правда? С энтузиазмом блескляла общительница. Но нам нужно спешить, Стив, уже почти 7 часов. Общая столовая находилась выше лабиринта туннелей, составляющих группу центр. Её серые бетонные стены были довольно легкомысленно оживлены пёстрой краской. Всё было светло и шумно, только общительниц было не меньше двадцати. Такие же симпатичные, как и Вера, они танцевали с весёлыми офицерами техна корпуса, сидели с ними за столиками, пели, собравшись вокруг фортепиано. Снавали торопливые официантки, тоже симпатичные, разнося напитки и лёгкие закуски. Были тут и офицеры, новые коллеги Раэленда. Все они носили плотную алую униформу. Серж Рален дозабился сильнее. Он заметил, что трое из них носят железные кольца, такие же, как у него, и они смеялись. Один танцевал с высокой рыжеволосой девушкой, двое увлечённо играли в карты. Железные воротники, казалось, не слишком их тяготили. Рален удивлённо вздохнул. Может быть, именно о таком месте он и мечтал все 3 года. Со двоих стороны комнаты имел за громадное окно двадцати футов в высоту, сделанное из бронестекла. Снаружи уже почти севшее солнце заливало оранжевым светом древние утёсы. Горшины сосен качались под порывами неслышного ветра, а дальний склон горы был весь усыпан вечнозелёными елями и уже полупожелтевшими осинами. Вера тронула его за руку: "Что случилось, Стив? Ты боишься высоты?" Он едва осознавал, что видит за окном. Все его мысли были заняты воркотником. Он моргнул и вернулся в действительность. Я я до сих пор не знал, где мы находимся. "Ты и сейчас не знаешь", засмеялся он. "Пойдём, я представлю тебя руководителю группы".